Да, она об этом знала, но это были мимолетные связи, и она смотрела на них довольно спокойно. Заявление свидетельницы произвело неприятное впечатление. Господин прокурор не приминул выразить свое крайнее удивление. Однако совершенно исключено, продолжала ее Ганна, чтобы Крюгер пришел к ней прямо из спальни другой женщины. «Хм, хм, хм, хмыкнул прокурор. Другие также поспешили выразить свое сомнение многозначительным хмыканием. Абсолютно исключено, взволновано, с силой, повторила Йоганна. Председательствующий предложил ей проявить большую сдержанность. Художнику из Берлинер... «Иллюстрирте Цайтунг» удалось схватить тот эффектный момент, когда Иоганна в порыве гнева повернулась своим красивым лицом к прокурору и взглянула в его грубую физиономию. Разговаривая с человеком, она всегда смотрела ему прямо в глаза. «На какие средства она существует?» — задал очередной вопрос прокурор. «У нее есть кое-какие сбережения» ответила Иоганна. Кроме того, определенный доход ей приносят и графологические анализы. Впрочем, она не понимает, какое это имеет отношение к делу. Председательствующий доктор Гартель в третий раз вежливо, но твердо призвал ее к порядку. Получала ли она от доктора Крюгера деньги? Вызывающе с расстановкой продолжал задавать вопросы прокурор. Тут уж Мартин Крюгер, следивший за последними вопросами прокурора, с мрачным, замкнутым выражением лица не выдержал... Художники схватились за карандаши, но лишь одному корреспонденту, Лейпцигер иллюстрирте Цейтунг, удалось запечатлеть выразительную позу Крюгера, который в бешенстве, замахав руками и подавшись вперед, впился в прокурора с серыми выпуклыми глазами, сверкавшими из-под густых бровей. Прокурор с иронической усмешкой стоически выдержал этот бешеный взгляд. Он даже не потребовал от председательствующего, чтобы тот вмешался. Но господин Гартль, дождавшись, когда Крюгер окончательно выдохнется, сам мягко его пожурил. Итак, невозмутимо продолжал прокурор, словно ничего не произошло. Итак, получала ли Фрейлин Крайн подношение в виде денег или других ценностей? Да, отвечала свидетельница. Она получала от Крюгера цветы, однажды корзину со съестным, Как-то пару перчаток, а также книги. Придворный поставщик Дирмазер с интересом поглядел на крепкую маленькую руку Иоганны. Во время принесения свидетельницей присяги он с неодобрением отметил, что ей не пришлось снимать перчаток, так как она пришла без них. Теперь он уже с куда меньшей неприязнью смотрел на Иоганну и Крюгера. Что же до ценности подарков? спокойно вставил Мартин Крюгер, то, если ему не изменяет память, корзина со съестным стоила 18 марок 50 феннегов, впрочем, не исключено, что и 22 марки. Деньги так быстро падают в цене, что он уже не в состоянии вспомнить это точно. Председательствующий и сам натянуто улыбнулся, однако же выказал неудовольствие по поводу неуместного веселья в зале. Не предъявлялись ли когда-либо Йоганне обвинения в шарлатанстве? Нет, подобные обвинения ей никогда не предъявлялись. Защитник предложил зачитать заключение экспертов о том, что графологические анализы свидетельницы научно обоснованы. Но суд не пожелал ознакомиться с этими отзывами, признав, что они не имеют значения для хода дела. В глубине души доктор Гартель злился на прокурора, который от неожиданности потерял очевидно всякую способность логически мыслить и прибегнул к тактике грубого нажима. Свидетельница явно завоевывала симпатии даже у тех, кого она вначале восстановила против себя независимой манерой держаться, и теперь пользовалась всеобщим расположением. К тому же она, все сильнее волнуясь, постепенно совсем перешла на привычный баварский диалект. Ее речь, все ее поведение были таковы, что никому не приходило в голову заподозрить в ней пришлую чужачку.